День выдался долгий и жаркий, и когда мы наконец вышли из поезда на маленькой станции, лучи заходящего солнца золотили мягко закруглённые холмы Сомерсетшира. На склоне холма, за крышами деревенских домов и рядами благородных старых вязов, при одном взгляде на которые казалось слышалось звонкое журчание ручейков, высился большой белый дом. До «Да до него не меньше мили, кисло заметил Лестрейд. Не собираюсь сразу заходить туда, бросил Холмс. Скажите, в деревне есть постоялый двор? Да. «Кэмбервелл Армс. Тогда идемте прямо туда. Предпочитаю начинать на нейтральной территории. Но, Холмс», — воскликнул Лестрейд, не понимаю я. Это очевидно, отрезал Холмс и не произнес больше ни слова, до тех пор, пока мы не оказались в небольшом и чистом холле старинного постоялого двора. Там Холмс нацарапал что-то в блокноте, вырвал из него листок и разделил на двое. А теперь, мистер Эппли, окажите нам любезность и отправьте своего слугу с этой запиской в отдых праведника, а вторую передайте мистеру Эйнсворту. С удовольствием, мистер Холмс. Вот и отлично. Теперь у нас есть время выкурить трубку до прибытия сюда мисс Долларес и ее жениха. Какое-то время мы сидели молча, погруженные в свои мысли. Что касается меня, то я ни на секунду не усомнился в правильности действий своего друга, хотя и не понимал пока их цели. Что ж, мистер Холмс, загорел наконец Лестрейд, вы тут напустили столько туману, что даже ваш друг доктор Уотсон пребывает в недоумении. Может, все же поделитесь своими соображениями? Никакой версии пока нет. Я просто выясняю кое-какие факты. И упустите преступника за этим выяснением. Там видно будет, кстати, викарий, а в каких отношениях состоит мисс Долларес с вашим племянником? Странно, что вы вдруг заговорили об этом, удивился мистер Эппли. Их отношения уже давно стали для меня источником беспокойства. Впрочем, ради справедливости должен добавить, Причиной тому была исключительно молодая леди. По некой непонятной мне причине она вдруг страшно не взлюбила его. И хуже всего то, что не стеснялась показывать это на людях. Ага. Ну а мистер Эйнсворт Эйнсворт слишком добр и благороден, чтобы последовать примеру своей невесты, Принимает все ее выпады почти как личное оскорбление. Вот оно как. Что ж, похвально. А вот, если не ошибаюсь, они. Дверь скрипнула, и в комнату вошла высокая, грациозная девушка. Она переводила темные сверкающие глаза с одного из нас на другого, и в этом долгом, испытующем взгляде читались враждебность и даже отчаяние. За ней следовавствующий светловолосый молодой человек с ясными и умными синими глазами. Одном менялся словами приветствия с преподобным Эпли. Кто из вас, мистер Шерлок Холмс, осведомилась юная леди? Ах да. Полагаю, вы раскопали какие-то новые доказательства, верно? Я приехал выслушать их, мисс Дейл. Я много узнал об этом деле, кроме разве что одного, что действительно произошло в ту ночь, когда ваш дядя умер. вы как-то особо подчеркнули слово умер, мистер Холмс. Но, моя дорогая, разве он мог произнести его иначе? Молодой Эйнсворд изобразил подобие улыбки. Ведь головка ваша забита самыми несуразными предрассудками. Вы что-то вообразили, что гроза, разразившаяся в ночь на вторник, могла огорчить дядю. Но ведь она закончилась до того, как он умер. Откуда вы знаете? Доктор Гриффин сказал, что умер он не раньше трех часов ночи, а до этого с ним все было в порядке. Похоже, Вы слишком уверены в этом, Молодой человек растерянно взглянул на Холмса, конечно, уверен. И мистер Лестрейд уже знает. В ту ночь я заходил в комнату три раза по просьбе Сквайра. Было бы неплохо изложить все факты с самого начала. Не начнете ли вы, мисс Дейл? Хорошо, мистер Холмс. В ночь на вторник дядя пригласил моего жениха, и доктора Гриффина, отобедать с ним в отдыхе праведника. Весь вечер он нервничал. Я приписал это воздействию надвигающейся грозы. Рокотал гром, а дядя всегда боялся грозы. Но теперь я склонна приписывать это состоянию его духа. Весь вечер дядя нервничал все больше и больше. Не помогало даже чувство юмора, присущее доктору Гриффину. И тут вдруг в дерево, стоящее неподалеку в роще, ударила молния. Мне еще домой предстоит добираться, сказал мистер Гриффин. Надеюсь, ничего страшного со мной в грозу не случится. Знаете, он порой бывает просто невыносим этот доктор. Что ж, рад тому, что мне никуда не надо ехать, рассмеялся Джеффри. Дом оснащен прекрасными громотводами. И тут мой дядя вскочил с кресла. "Мальчишка, дурак!" закричал он. "Что ты такое мелешь? Ведь прекрасно знаешь, что здесь нет ни одного грамотвода". Дядя стоял, дрожа, как осиновый лист. И взгляд у него был безумный. Просто не верится, что я мог такое сказать, наивно заметил Эйнсворт. Ну, и тут он пустился рассказывать о своих ночных кошмарах. Ночных кошмарах? переспросил Холмс. Да, Треллен не жаловался, что ночами его донимают кошмары, а душа человека не должна чувствовать себя одиноко в ночи. Но затем он немного успокоился, продолжила свой рассказ мисс Дейл. Когда Джеффри предложил остаться, и обещал, что будет заглядывать к нему ночью, и он действительно заходил к дяде несколько раз. Когда это было, Джеффри? Первый раз я заглянул в 10:30, потом в полночь и наконец в час ночи. Вы говорили с ним, спросил Шерлок Холмс? Нет, он спал. Тогда с чего вы взяли, что Трелла не был еще жив? Как многие пожилые люди, Сквайр, засыпал только при свете ночника. И у него в чаше на камне горело некое подобие свечи с светильём, голубоватым таким мерцанием. Видно было не очень хорошо, но зато я отчетливо слышал его дыхание, несмотря на завывание ветра. Было уже начало шестого утра. вмешалась мисс Дейл, когда: "Нет, я не в силах продолжать, не могу. Успокойтесь, дорогая", Эйнсворт не сводил с девушки напряженного взгляда. "Мистер Холмс, все это было большим потрясением для моей невесты". Может, я продолжу, предложил Векарий. Уже светало, когда меня разбудил громкий стук в дверь. Из отдыха праведника прислали парнишку Конюшева со страшными новостями. Он рассказал, что рано утром служанка, как обычно, понесла сквай ручей, раздвинула шторы в спальне и закричала от ужаса, увидев хозяина мертвым в постели. Я наскоро оделся и побежал к релани, вошел в спальню, За мной последовали Долорес и Джеффри. Доктор Гриффин, его вызвали раньше, уже заканчивал осмотр. Сквайр мертв уже два часа, сказал врач. Вот только убей Бог, не понимаю, от чего умер». Я подошел к постели с другого края и уже приготовился помолиться за усопшего, как заметил вдруг, блеснувшие в луче утреннего солнца золотые часы трелани. Заводились они головкой без ключика. И лежали на маленьком мраморном столике среди всяких пузырьков с лекарствами, баночек с мазями, которые пахли на всю комнату. Надо сказать, в спальне было очень душно. Принято считать, что в критические моменты человек думает о всяких пустяках. Вот и я тоже повел себя в тот момент несколько странно. Мне показалось, что часы не тикают, и я поднес их к самому уху, но они шли. Я два раза крутанул головку завода, И тут ее заело. Пружина дальше не пускала. Но я бы и не стал заводить их дальше, потому что раздался резкий звук, нечто похожее на крэк, и Долорес нервно вскрикнула. Точно помню ее слова: "Ликарий, оставьте, пожалуйста, трещит, как погремушка смерти". Секунду другую мы сидели в полном молчании. Мисс Дейл потупила взгляд. Мистер Холмс жаром произнес "Айнсворт, Рано еще не зажили. Могу ли я просить вас отложить дальнейший допрос мисс Дейл? Холмс поднялся. Все страхи беспочвенны, без соответствующих причин, мисс Дейл заметил он. Достав карманные часы, он задумчиво взглянул на них. Уже довольно поздно, мистер Холмс, вставил Лэстрейд. Да я как-то не подумал, вы правы. Что ж, отправимся в отдых праведника. Мы сели в карету викария. И вскоре она въехала через ворота старожки на узкую аллею. На небе взошла луна, перед нами простиралась длинная прямая дорога, покрытая тенями раскидистых вязов. Мы свернули, и в желтых снопах света фонарей показался фасад огромного безобразного особняка. Окна нижнего этажа закрывали тускло-коричневые ставни, входная дверь была затянута черным крепом. Вот уж и правда мрачный дом. тихо промолвил Лестрейд и позваняв колокольчик. Эй, есть кто там? Нет, как вам это нравится, а? Дверь распахнулась, на пороге стоял высокий рыжебородый мужчина в просторной охотничьей куртке с двумя накладными карманами и в бриджах. Он разглядывал нас, и в глазах его сверкала ярость. И ещё я заметил, что грудь его взволнованно вздымается, а крупные руки крепко сжаты в кулаки. что говорил о возбуждении или страхе. Что вы тут делаете, доктор Гриффин? Я что, должен просить вас разрешения, где мне быть и куда ходить? Мистер Лестрейд. Неужели мало того, что ваши дурацкие подозрения настроили против меня всех местных жителей? Гриффин протянул крепкую мускулистую руку и ухватил за плечо моего друга. Вы, Холмс, возбужденно воскликнул он. Я получил вашу записку, и вот я здесь перед вами. Господи, сделай так, чтобы ваша репутация подтвердилась. Только вы стоите сейчас между мною и Виселицей. Нет, я и вправду злодей. Вы только посмотрите, как я ее напугал. Мисс Дейл с тихим стоном спрятала лицо в ладонях. Это просто нервы, и все остальное, прорыдала она. О нет, это невыносимо, уму непостижимо. Я даже немного рассердился на Холмса в то время, как все мы окружили рыдающую девушку. пытаясь утешить ее, он заметил Лестрейду, что тело еще должно быть в доме, и, повернувшись к нам спиной и протирая увеличительное стекло, шагнул в прихожую. Для приличия я выждал несколько секунд и вошел следом за ним. За мной последовал Лестрейд. В полутемном холле дверь слева открывалаs просторную комнату. Мы увидели там горящие свечи и горы полувядших цветов. А затем, и высокую худощавую фигуру Холмса, он склонился над открытым гробом. Мерцание свечи отражалось в его очках, а сам он склонялся все ниже, пока лицо его не оказалось в нескольких дюймах от тела покойного. В полной пугающей тишине Холмс разглядывал черты лица усопшего, затем осторожно натянул на него покрывало и отошел. Не успел я и слова вымолвить, Как он торопливо прошел мимо нас и жестом указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Оказавшись на площадке, Лестрейд повел нас за собой, и мы вошли в спальню, обставленную громоздкой темной мебелью. В углу на столике горела лампа под абажуром, и рядом с ней лежала толстая раскрытая Библия. И здесь, как и во всем доме, было душно и сыро, и пахло принесенными усопшему цветами. Холмс, сведя брови в две прямые черные линии, стоял на четвереньках под окном и дюйм за дюймом разглядывал пол через увеличительное стекло. Мой недоуменный возглас заставил его подняться. "Нет, Отсон. три дня назад эти окна никто не открывал. Если бы их открыли в такую сильную грозу, я бы непременно нашел следы". Он принюхался к воздуху, да и не было необходимости открывать эти окна. "Слышите?" воскликнул я. Что за странный звук? Я покосился на кровать под высоким темным балдахином. У изголовья стоял небольшой столик с мраморной столешницей, а на ней множество покрытых пылью пузырьков с какими-то лекарствами. Послушайте, Холмс, это же золотые часы Трелони, лежат здесь на маленьком столике и до сих пор идут, представляете? Почему это вас так удивляет? Да потому что прошло уже целых три дня. Завод должен был кончиться. а Они идут. Я завел их. Отсон. Я сразу поднялся сюда, прежде чем начать осматривать тело. Вообще весь этот путь из деревни до имения я проделал только с одной целью завести часы из кварретрелани ровно в десять вечера. Нет, ей-богу, Холмс, вы не перестаете меня удивлять. Вы только посмотрите, продолжил он и указал на мраморный столик. Какие тут у нас сокровища, зрелище, Стред? Смотрите. Но, Холмс, Это всего лишь маленькая баночка вазелина, такую можно купить в любой аптеке. Ничего подобного. Это веревка душителя. Однако, задумчиво пробормотал он, одна деталь приводит меня в недоумение. Скажите, а вы связывали с сыром Леопольдом Харпером? Он быстро обернулся к Лестрыду. Он здесь живет? Нет, он гостит друзей в деревне по соседству. Когда решило дело вскрытие, местная полиция сочла... что им необычайно повезло. Еще бы, лучший в Англии эксперт по судебной медицине оказался поблизости, и они тут же послали за ним. Надо сказать, не самое удобное выбрали для этого время, с усмешкой добавил он. Это почему? Да потому что они застали его в постели с грелкой под боком, стаканом горячего грога под рукой и холодным компрессом на лбу. Холмс радостно всплеснул руками. Есть! Дело раскрыто! воскликнул он. Мы с Лестрейдом взирали на него с недоумением. Надо только отдать еще одно распоряжение, сказал Холмс. Ни один человек не должен сегодня покидать этот дом Лестрейд. Проследите за этим. Целиком полагаюсь на вашу дипломатичность в этом вопросе. А мы, Солсон, останемся в этой комнате до пяти утра. Я знал, задавать вопросы моему другу сейчас бесполезно. Он уселся в единственное в комнате кресло-качалку, Мне же осталось присесть только на кровать, где я недавно лежал умерший. Я долго не решался, но все же решился, а потом вот сон! громкий оклик вывел меня из дремоты. Я сел и не сразу понял, где нахожусь. В глаза било яркое утреннее солнце. На столике в изголовье громко тикали золотые часы. Шерлок Холмс, как всегда аккуратный и собранный, стоял рядом и смотрел на меня сверху вниз. «Десять минут шестого, сказал он. И я подумал, что лучше вас разбудить. А вот Лестрейд, заметил Холмс, услышав стук в дверь, полагаю, что не один. Прошу вас, входите. Я встал с постели. В комнату вошла мисс Дейл, за ней доктор Гриффин, молодой Эйнсворт и, к немалому моему удивлению, викарий. "Не ожидал от вас, мистер Холмс", воскликнула Долорес Дейл, глаза ее гневно сверкали. По вашей прихоти нам пришлось проторчать тут всю ночь, всем даже бедному мистеру Эпли. Поверьте, это не прихоть, просто я хотел объяснить вам, каким именно образом был убит мистер Треллони. Убит жестоко и хладнокровно, так все таки убит, воскликнул доктор Гриффин. Но каким способом, позвольте узнать? Замысел дьявольски прост, не зря доктор Отсон обратил на это мое внимание. Нет, тосон. Молчите, пока ни слова. Мистер Рэпли дал нам ключ, упомянув о том, что если бы стал практикующим врачом, то по рассеянности мог бы удалить у человека, страдающего простудой, желчный пузырь. Но это еще не все. Он также добавил, что использовал бы при этом хлороформ. Сначала усыпил бы пациента. Ключевое слово здесь хлороформ. «Хлороформ», — эхом откликнулся доктор Гриффин, похоже, он был потрясен». Именно К слову, хлороформ фигурировал в одном деле об убийстве, которое рассматривалось в Олд-Бейли в прошлом году. Примечание. Олд-Бейли центральный уголовный суд в Лондоне, расположен на улице Олд-Бейли. Конец примечания. Некую миссис Аделаиду Бартлетт обвиняли в том, что она отравила своего мужа, влив ему в рот жидкий хлороформ, пока он спал. Ну причём тут это, черт побери? Трелани... Никакого хлороформа не глотал? Конечно, нет. Но скажите нам, доктор Гриффин, что бы произошло, если бы я, допустим, взял большой кусок ваты, обильно смочил ее хлороформом, затем прижал картой на зрям пожилого человека, причем крепко спящего, заметьте, и продержал бы так минут двадцать? Что осталось бы с этим человеком? Он умер бы? Однако сделать этого нельзя, не оставив следов. Отлично. Каких именно следов? Хлороформ жёг бы слизистую оболочку губ, остались бы следы небольших ожогов. Холмс взмахом руки указал на мраморный столик. А теперь, допустим, доктор Гриффин, с этими словами, он взял со стола баночку вазелина. Я нанес бы на лицо жертвы тонкий слой мази, ну, скажем, вот такого вазелина, остались бы после этого следы ожогов? Нет, не остались бы. Полагаю, Ваше познание в медицине этим не ограничивается. Хлороформ вещество летучее. Он быстро испаряется и столь же быстро выводится из крови. Стоит отложить посмертное вскрытие хотя бы на два дня, как было в данном случае, и от хлороформа не останется и следа. Не спешите, мистер Холмс. Тут есть еще, знаю. Есть еще одна вероятность, совсем маленькая, что запах хлороформа обнаружат или в комнате, где совершено убийство или же при вскрытии. Но его ведь можно заглушить запахом разных медикаментов и мазей, а при вскрытии можно и не обнаружить, если патологоанатом, в данном случае доктор Леопольд Харпер, страдал простудой и сильным насморком. Верно? А теперь спросим, как выразился бовекарий? Куи боно. Кто выигрывает от этого подлого преступления? Я заметил, как Лестрейд решительно шагнул к доктору Грифину. "Пойдите прочь", злобно огрызнулся тот. Холмс поставил баночку на место и взял со стола тяжелые золотые часы покойного. В наступившей тишине тиканье их показалось особенно громким. "Обратите внимание на эти часы. Золотые часы с крышкой. Прошлым вечером, ровно в десять, я завел их до упора. Теперь, как видите, Они показывают 20 минут шестого. "И что с того?" нервно воскликнула мисс Дейл. "Если вы помните, именно в то же время, в десять вечера, викари заводил эти часы, а на утро в пять вы нашли дядю мертвым. Понимаю, эта демонстрация может огорчить вас, однако прошу смотреть и слушать внимательно". Хоумс начал поворачивать головку завода. Раздался противный скрипучий звук: "крэк". Головка поворачивалась. Звук не стихал. "Осторожнее", воскликнул доктор Гриффин. "Там что-то не так". "Отлично. А что именно не так?" "Разрази меня гром!" Викарий крутанул головку всего два раза, и часы оказались полностью заведенными. "Вы же повернули уже раз семь или восемь, а не?" "Совершенно верно", перебил его Холмс. "Но я не утверждаю, что это часы именно мистера Трелани. Любые часы Если завести их в десять вечера, утром вряд ли заведутся до упора всего двумя поворотами головки. "Бог ты мой", пробормотал доктор, не сводя изумленного взгляда с Холмса. В тот вечер покойный Трелони не лег, как обычно, в десять. Он разволновался из-за сильной грозы и, вероятнее всего, еще долго не спал, Читал Библию. По словам викария, такое порой с ним случалось. Хотя он завел часы в обычное время, но не раньше трех часов ночи он уснул. Убийца же застал его уже спящим. И что же, восклицала Даурос. А поскольку один человек уверял, что сначала видел Трелани спящим в десять-тридцать, затем ровно в полночь и в час ночи, означает это одно: человек сей отъявленный лжец. Наконец-то я понял, Холмс воскликнул я. Все сходится. И преступник Джеффри Эйнсворт бросился к двери. Вот и попался, голубчик. Лестрейд навалился на молодого человека, и на запястьях его защелкнулись наручники. Мисс Долорес, рыдая, сорвалась с места, но бросилась вовсе не к Эйнсворту, а упала прямо в объятия доктора Пола Гриффина. Мы вновь сидели в доме на Бейкер-стрит и угощались виски с содовой. Как видите, Отсон... Заметил мистер Шерлок Холмс: вину молодого Эйнсворта, срасна желавшего жениться на юной леди, чтобы впоследствии завладеть ее деньгами, можно было доказать и без помощи часов? Ничего подобного, пылко возразил я. Но, мой дорогой, подумайте сами. Вспомните о завещании Трелани. Так значит, Трелани передумал и не изменил завещание, передумал и изменил. И довел до сведения всех и каждого чтобы ни у кого не осталось сомнений в его намерениях. Но лишь один человек знал, чем все это кончилось, а именно, Трэллони составил новое завещание, но так и не подписал его. Вы имеете в виду самого Трэллони, я имею в виду Эйнсворта, адвоката, помогавшего ему составить завещание. Он уже признался и в этом. Хоумс откинулся на спинку кресла, сложил пальцы домиком. «Раздобыть хлороформ ничего не стоит. Все В Британии знают об этом после нашумевшего дела Бартлетт. Деревня маленькое замкнутое общество. И другу семьи мистеру Эйнсворту ничего не стоило получить доступ к трудам по медицине, находившимся в библиотеке викария. Он разработал довольно хитроумный план. Прошлой ночью я не получил бы подтверждения своей версии, если бы не обследовал при помощи увеличительного стекла лицо покойного. Мне удалось обнаружить неоспоримые свидетельства убийства крохотные следы ожогов и вазелина в порах кожи лица. Ну а мисс Дейл и доктор Гриффин, их поведение удивляет вас? Да, женщины, конечно, странные существа. Вот, сэн, дорогой мой, услышав, что судьба свела молодую пылкую женщину с мужчиной столь же необузданного нрава, не имеющую ничего общего с холодным и рассудительным адвокатом, который пристально наблюдал за ней, я сразу заподозрил неладное, и подозрения мои лишь окрепли после того, как она прилюдно стала выражать неодобрение доктору Грифину. Так почему вы просто не разорвать помолвку? Вы не учитываете одного важного факта. Дядя уже неоднократно ее за непостоянство и легкомыслие даже наказывал за это. Стоило Долорес изменить свое решение, и она утратила бы уважение к себе. Однако, чему это вы усмехаетесь, Отсон? Да просто несоответствую. Думал о странном названии этой деревни. Деревня Кембервелл, улыбнулся Холмс. Да? Она совсем не похожа на лондонский район под тем же названием. Вы должны дать своему повествованию какое-нибудь другое название, Отсон, дабы не вводить в заблуждение читателя по поводу того, где именно произошло дело с отравлением.